чтобы еще раз убедиться в том, что разозлить женщину легко, а вот помириться? Господин министр, я как раз собиралась за вами посылать. А я уже здесь, Ваше Величество, как чертик из табакерки, — бодрячком отозвался Мячеслав, всем своим видом показывая, все в порядке, любимая, я не в обиде, повздорили, с кем не бывает, не пора ли помириться? В королевский кабинет барон добрался без проблем, посмел бы кто-нибудь его остановить, и вошел без доклада. Всеслава не рассердилась, даже чуть улыбнулась, увидев Вячеслава, и откинулась на спинку кресла, подперев подбородок кулачком. — Как чертик, пожалуй! — задумчиво протянула королева. — А вот в табакерку, господин министр, вы вряд ли поместитесь. Разве что вы видите из себя какую-нибудь колдунью. Намек был очевиден. — Ямания, которую барон после вчерашних событий уже видеть не мог, едва сдержал улыбку. Судя по разложенным на столе бумагам, противная секретарша о чем-то докладывала всеславе, однако при появлении барона Ямания даже не сделала попытки уйти. Это был плохой знак. — Мы как раз обсуждали ваши предложения по поводу благоустройства семейных дел красных шапок, господин министр. — Разве я выдвигал предложение? — В том то и дело, что нет!» – с притворной грустью вздохнула королева. «Из чего мы сделали вывод, что вы слишком ответственно подошли к своему назначению, господин министр, что с головой погрузились в изучение дел и пока не готовы представить на наш суд сколько-нибудь внятный проект?» «Совершенно верно, Ваше Величество!» – кивнул Мячеслав. «Я всю ночь строил планы насчет дикарей. Красных шапок! Господин министр, красных шапок! Вы говорите о моих подданных!» «Извините, Ваше Величество!» Королева помолчала, давая возможность барону осознать недопустимость подобных оговорок, после чего продолжила. — Мы с Яманией решили подсказать, чем вам предстоит заняться в первую очередь. Канцелярская крыса приятно улыбнулась. Мечислав пообещал себе, что кое-кто из присутствующих здесь скоро узнает, что значит вывести из себя барона Зеленого дома. — В табакерку! — Противную секретаршу он вряд ли засунет, а вот, к примеру, в посылочную коробку, если как следует поработать боевой секирой. Господин министр, вы нас слышите? Я весь внимание, Ваше Величество. Мы полагаем, что в первую очередь вам надлежит решить социальные проблемы красных шапок. Вы обращали внимание на запах, царящий в Южном форте? Хм, да. Знаменитая вонь бутовских обитателей была темой многочисленных шуток и анекдотов.